Глава пятая. Тучи сгущаются. Карета с нашими героями все ехала и ехала. Волк с волнением проводил взглядом бесконечный трубопровод, что тянулся вдоль всей дороги. По нему все текло и текло повидло. Завершалась труба широким бассейном, где розовое лакомство уже било фонтаном. Около него стояли люди, и ковшиками черпали угощение. Сам фонтан был устроен посреди площади, а окружали его нарядные терема. «Вот главная площадь нашего тридевятого царства», принялся рассказывать Тонкий. «В центре вы видите фонтан, струя благоденствия. Фигуры вокруг фонтана символизируют благодарных жителей. Вокруг площади открылись и уже функционируют университет, цирк, и современнейший медицинский центр. Около каждого названного здания стояли счастливые люди с приклеенными улыбками. «Прекрасно!» — одобрительно кивнула Василиса. «У нас как раз на днях саммит!» «Во вторник!» — уточнил кот. «Точно! К нам же иностранцы со всех государств понаедут!» — оживился Иван. «Вот здесь и проведем этот саммит-сусаммит!» Лошади затормозили. Герои вышли из кареты. Василиса подняла подол длинного платья, переступила с ноги на ногу и внимательно изучила сухую землю. Дождя на этой неделе не было, так что можно было и не осторожничать. «Главное, чтобы с погодой повезло», проговорила она, озадаченно оглядываясь. «Здесь же вроде лужа была. Полностью сохранена и перенесена в Краеведческий музей», рапортовал Тонкий. «Вместе со старым башмаком и коровьими лепешками. «Ну, если хотите, можем вернуть», — вставил Толстый. Все с удивлением посмотрели на розовое здание с колоннами. Это и был музей. «Ой, Ваня!» — Василиса кинулась на шею мужу. «У нас теперь музей. Хочу, хочу, хочу!» Иван тяжело вздохнул. Что-то за последнее время он насытился музеями и историческими достопримечательностями. Но Василиса уже бежала по ступенькам ко входу. В руках у нее была обезьянка. так похожая на ее любимого. Кот шагал за царевной, Иван с волком обреченно поплелись следом. Когда дверь за четверкой закрылась, толстые и тонкие тут же перестали улыбаться. Но не успели они ничего сказать друг другу, как за их спинами послышалось шуршание соломы. «Ну что, они ничего не заподозрили?» Сиплым голосом спросила чучело с короной на голове. Широкая улыбка на его тыквенном лице — Была теперь больше похожа на оскал, а круглые глаза смотрели враждебно. Сначала чуть был не заподозрили, принялся отчитываться толстый. Но потом я им, ам, по ложечке, и расподозрили. Проблема есть, торопливо вряд тонкий. Какой-то сусамит послезавтра». И так как слову он это не понимал, то приложил пальцы к губам, думая, что событие связано с усами. «Приедут самые главные со всего мира», — пояснил Толстый. «Проблема?» С наигранной озабоченностью склонился над крестьянами тыквоголовый. А потом вдруг расхохотался, да так, что его подельники задрожали. «Это очень даже наоборот. Накормим повидлом весь мир досыта. Наладим поставки через глав государств». Посерьезнеев. Пугало сообщила: «По плану пора представиться Ивану!» Тыквенная голова вытянулась, и на ее месте оказалось бледное, как маска, лицо с пронзительными глазами. Под цилиндром появились черные волосы. Преобразившийся монстр сухо сказал подельникам. «Буду ждать вас во дворце. Кстати, царь не знает, что Иван вернулся?» «Не-а!» — «Не -а», замотал головой толстый. «Мы в речку рыбу напустили», — доложил Тонкий. «Он пока все не выловит, не вернется». Они с братом захихикали. «Прекрасно», — похвалил умельцев злодей и скрылся во дворце. А царю пока некогда было интересоваться Иваном. Он воевал с навигатором ковра самолета. Техника его не слушалась. Ковер летел не туда, куда надо было государю, а непонятно куда. Царь в сердцах стучал по информационному экрану, пытаясь добиться хоть какой-то ясности. «Да как же это у них тут делается?» — возмущенно бормотал он. Удар кулаком, и к ковер ушел в пике. Хорошо, что царь с щукой был пристегнуты. «Вот ведь напридумывают да этих всяких гаджетов!» — ругался царь, не теряя надежды подчинить себе технику. «Толь дело раньше. Просто сказал бы к тремучему лесу, и все». Ковер самолет резко затормозил перед самой землей, и навигатор предупредил. Дремучий лес, маршрут построен. Пристегните ремни. И ковер снова взвился в небо. О, -о, -о вот это я понимаю! Довольно протянул царь, устраиваясь в кресле поудобнее. Прям как, по щучьему велению. Присмиревший летный аппарат, уже без фигуры высшего пилотажа, устремился вперед. Иван, Василиса и Кот дивились техническим новинкам в краеведческом музее. И с интересом рассматривали большой макет, который подробно описывал процесс добычи повидла. Волк неловко топтался рядом. Ну и недра у нас, восхищался Кот. Ведь это у самой поверхности, а если копнуть глубже, там глядишь могут оказаться на пластовании халвы. Или, допустим, в слой вафель, слой сгущенного молока. Потом еще вафли, потом еще молоко, потом заварной крем. Ага, а сверху вишенка. Мрачно прервал его волк. Не нравилось ему все это. Разве это реально? Не было, не было, а потом раз и привалило. И безо всяких усилий. Тут вернулись Тонкий с толстым. Тонкий тут же потащил экскурсантов к следующему экспонату. «Вот, грандиозный проект, концепция создания национального заповедника для охраны редких исчезающих видов повидла!» На новом макете были искусно воспроизведены поля, холмы и леса. По центру бил целый гейзер повидла, а над деревьями летали дирижабли. Обалдев от всего увиденного и услышанного, Иван заткнул пальцем маленький фонтанчик повидла на макете. Все стали с интересом ждать, что произойдет. Ничего не произошло. Иван убрал палец, и скопившиеся повидло силой выплеснулась на зрителей. «Ну, у нас и недра», — восхитилась Василиса. «А это что?» — Иван показал на странную штуковину. Запутанная схема вся была утыкана разноцветными лампочками, которые бодро перемигивались. «Это же очевидно», — важно сказал кот, вместе с остальными подходя ближе. прекрасный образец современного искусства. Инсталляция в стиле бегущие лампочки. Художник как бы заставляет нас задуматься о скоротечности жизни, о бренности бытия. Тонкий за их спинами прыснул в кулак, но вслух любезно произнес: "Вы совершенно правы. То есть вообще-то это схема повидло провода, но выполнена с таким современным искусством, что заставляет задуматься о чем угодно." В перспективе наш повидлопровод накормит повидлом все сказочное человечество, включая сказочно голодающих Африки, благодушно добавил толстый. Вдруг раздался странный хлюпающий звук, за которым последовал небольшой взрыв. Все обернулись на волка, облитого повидлом. Серый ухитрился нажать под схемой кнопку с надписью Не нажимать. Ну, у нас и недра, сконфуженно промямлил волк. Экскурсия продолжалась. Теперь остановились около огромной картины с крупными мазками розового повидла. «И, наконец, гордость нашего музея! Картина выдающегося живописца Шилова-Дамылова! Защитники тридевятого царства льют на головы врагов кипящее повидло!» — торжественно сказал Тонкий. Кстати, версия, что после этого они посыпали нападавших тертыми орешками и шоколадной крошкой — «Признана несостоятельной!» Василиса вплотную подошла к картине, не заметив предупреждения за черту не заходить. «Как многого мы, оказывается, не знаем об истории родной земли!» Удивленно пробормотала она. Больше она ничего сказать не успела, потому что ее окатило фонтаном сладкой жидкости. Все с изумлением посмотрели на царевну. «Ну, у нас и недра!» оторопела, пробормотал Иван. Изучение музея подошло к концу, и все вышли на площадь. Солнце светило все так же ярко, небо было все такое же голубое. Но что-то неуловимо изменилось. «А вот еще полюбуйтесь», — болтал Тонкий. «Пока мы осматривали музей, на площади появились театр оперы и балета!» «Ледовый дворец спорта!» — радостно подхватил Толстый. «И повидло перерабатывающий завод». подытожил Тонкий. «Перерабатывают повидло во все что угодно». Площадь и правда обступили новые здания. И как они только здесь уместились? Настоящий театр с портиком. Это ряд колонн, которые подпирают треугольную крышу. Без портиков древности никуда было не деться. Хочешь показать, что у тебя культурный город, ставь здание с портиком. А в третевятом царстве столица самая культурная на свете. Это само собой. С Ледовым дворцом все понятно. Он сверкал стеклянным фасадом. А гигантский завод весь состоял из множества труб, по которым неустанно текло малиновое повидло. «Ну, вы даете!» — поразился Иван. «Когда же вы успеваете?» «Потребление повидла в пищу многократно увеличивает работоспособность», — доложил Толстый. А Тонкий махнул в сторону новой стройки, где копошились десятки людей. «Работают, не покладая рук! Мы говорим, прилягте хоть отдохните!» Они говорят, «Не можем мы спать, пока все не построим!» «К завтрему, часам к трем, планируем военно-морской флот построить!» Неожиданно сообщил Толстый. Иван аж закашлялся. «У нас же моря нет!» Осторожно напомнил он. «И что?» — отмахнулся Толстый. «Дорог у нас тоже нет, но как ты же ездим!» Аргумент. С этим Иван спорить не стал. Вслед за всеми он прошел к фонтану, взял с бортика кружку, сунул под струю повидло. Но ну, как говорится, будем здоровы!» Тонкий поднял свою кружку. Шесть кружек стукнулись друг от друга. Иван, Василиса, Волк и Кот свою порцию выпили залпом. а крестьяне незаметно вылили повидло обратно в фонтан. Едва наши герои перевели дух, как Тонкий уже пригласил. «А теперь во дворец!»